Глава 1.5 Закончив разговор с братом, Балами решил больше не терять ни секунды. Он выбил для себя ману Дрода и поспешил поближе к земле, вызвав на себя три сторожевых Вайтмана Аремии средних размеров. Именно столько кораблей оставили патрулировать орбиту. Немного опрометчиво, но каждый из них был хорошо вооружен и способен дать бой. А нападения аремийцы не ждали, ведь они установили датчики на подходах к земле. Но вышло так, что асы успели пройти первые из них до того, как датчики активировали. Сообщение о нападении быстро облетело армаду аремийцев. Часть машин-драконов начала экстренное приготовление космической битвы. Но крупные корабли были не способны моментально взлететь. А многие мелкие поставили на ремонт и обслуживание. Короче, требовалось время. Асы торопились к Нуне, чтобы занять выгодные боевые позиции. ные вайтманы аремейцев не могли удерживать щиты и прогревать двигатели одновременно а значит требовалось заставить их сделать выбор начав обстрел будучи неглупым и решительным лидером бал быстро придумал неплохой план однако он никогда не отдавал приказ полностью не изучив риски хотя и шел на них в крайних ситуациях если цель была трудно он скорее отказался бы или придержал выполнение задания чем рискнул подчиненными а если стоял вопрос жизни и смерти то отправился бы сам. Маг никогда не жертвовал кадрами ради сомнительной цели, но в тот момент он быстро и уверенно отдал приказ капитану второго корабля Сварогу провести эвакуацию людей, а третьему присоединиться к нему и вступить в бой. Впрочем, старик Сварог только рассмеялся и послал командира куда подальше, обосновав отказ собственным опытом и боевой мощью своего Вайтмана Мирона. А вот борт Балл Транс, напротив, обладал повышенным запасом спасательных капсул, вдвое превышающим количество модулей на боевых Виманах Мироны Корст. На том и порешили. Сварог взялся за обстрел патруля, в дальнейшем планируя переключиться на спутники врагов, предпринимающих попытку покинуть Нуну. А экипаж Бала теперь отвечал за эвакуацию. Но летели они пока вместе, близко друг к другу. Асы без помех приблизились к земле. Их засекли, но у них было несколько минут. И они спокойно скинули на Землю все спасательные модули. А виманы, что у них имелись, направили для вывоза нейтрального населения Харемии, черных и краснокожих людей, народа, некогда заселявшего соседнюю от Земли планету Марсия. Но давно ставшего соседями для славян Ариев и нации Дракона, заняв отдаленный от Бореи Землю. Странс остался на орбите, а Корст и Мирон полетели навстречу противнику, так и не включив силовые щиты в целях экономии энергии. Космические суда под командованием Сварога и командира Корста Морбла, перспективного вояки средних лет из клана Асмодеев, уверенно заняли ударную позицию, слегка разойдясь и двигаясь очень целеустремленно. Баламир сам подбирал участников экспедиции и взял самых надежных, тех, кому доверял. Семья Морбла считалась уважаемой среди ермантов. И Бал изначально рассчитывал на его помощь в преодолении возможной смуты. Морбл знал о произошедшем на дроде и пережил все то же, что и Арталион. Разве что вины не испытывал, и в серьезности его настроя сомневаться не приходилось. Морбал приказал поддать газу и слегка вырвался вперед, подойдя к кораблям ящеров в одиночку и впритык, так и не запустив силовую защиту. Он действовал вызывающе, провоцируя аримийцев на первый удар. Набрав достаточную скорость, Корст полностью сбросил тягу. Многотонный аппарат плавно несся по инерции. Аримийцы пошли на поводу у Асмадея, но их было почти не в чем упрекнуть. Разве что в недостатке изобретательности и отсутствии плана. Им приказали вступить в бой, они и вступили. И не важно, что асы сильнее. ремийцы предпочли тупую лобовую атаку. был этого и добивался, когда я опережал союзный корабль. Драконы ухватились за отдалившийся Вайтман, посчитав это оплошностью, которую можно было бы обернуть в свою пользу. Они планировали разделаться с первым кораблем, а затем приступить ко второму и третьему. На деле они заглотили наживку. Экипаж Корста действовал по моментально разработанному, но гениальному плану молодого командира. Даже Сворок оценил его дерзкую выходку. Уже у самого края после первых выстрелов врага Корст одновременно задействовал четыре верхние трубины, резко направив огромную машину вниз. Прочь от энергетических снарядов врага, чуть не попав под прямое попадание справа. Уклонившись, капитан Корста перевел всю мощь на передок, выключив задние двигатели. Вайтман ушел в пике. а из него командир смог провести выстрелы из шести верхних орудий. Четыре настигли цели. Первая пара нейтрализовала щиты, а вторая попала по уже незащищенной кабине. Прорядив строй ящеров, Корстразом запустил все балансировочные двигатели, кроме самого крупного, основного, необходимого для движения вперед, и, что важно, наконец-то включил силовые щиты. Пострадавший Вайтман Драконов был обезглавлен попаданием в капитанский мостик, его медленно относило в сторону. Счет шел на минуты. Стран завис на орбите, подготовив к запуску силовое поле. В то же время экипаж Мирона под командованием Сварога обошел поврежденный корабль драконов и попал под огонь другого вражеского Вайтмана. Аремийцы произвели несколько выстрелов на очень близком к цели расстоянии в одно и то же место. Но силовое поле корабля Сварога не выключалось даже от серийных залпов. Технология асов позволяла защите выдерживать любую нагрузку. Пока в сердце корабля была энергия. Погасить такие щиты возможно было лишь за счет сильного разового перепада напряжения. По мерам аремии это примерно 3-4 попадания подряд торпедами. Справедливости ради, корабли ящеров тоже были весьма неплохи. Вторые по качеству после асов среди сотен цивилизаций. И в бою с кем-то другим их щиты не выключались бы от пары энергетических выстрелов. Мирон вернул все сполна и разнес в клочья второй из трех вайтманов ящеров. Последний борт аремии, оставшийся без силового щита, оказался зажатым между двумя кораблями асов и пытался скорее восстановить силовое поле. Но было ясно, что не успеет. Ящеры развернули корабль боком для проведения последней отчаянной атаки из всех орудий. Этим действием они обрекали себя на двусторонний острел, проявив эпичный, но бесполезный героизм. Командир ящеров осознавал, что им не уйти, как ни крути. Их уже вели и приказал вложить все, что было в атаку. Сварог распознал замысел врага быстро. но не успел ничего сделать. Корст его опередил. Морбл грамотно выбрал момент и использовал сильнейшее в его арсенале оружие лучевую пушку. Он провел лучом вдоль всего фюзеляжа, и корабль начал разваливаться на куски, взрываясь изнутри. Часть аримийцев успела покинуть обреченный борт на спасательных капсулах и виманах. Морбл и сварок сами пилотировали корабли, не сговариваясь. Они отвернули, решив не преследовать уцелевших. Добивать побежденных было ниже их достоинства. Подавив первую волну с минимальными энергетическими потерями, мини-флотилия подлетела к Нуне и зависла над галактическим портом, оборудованным на спутнике. Несколько вражеских машин поменьше успели подняться. Однако основную проблему асам создали крупнокалиберные пушки, установленные драконами на поверхности Нуны, и лазерные и торпедные системы больших кораблей. Но стреляли не все. Кто-то включил защиту, кто-то планировал взлететь и готовил движки к подъему. Но обстрел все равно был настолько интенсивным, что оба космических судна вынуждены остановились и сосредоточились на обороне, поддержке защиты. Установки асов сбивали большую часть ракеты, самые мощные залпы, остальное принимали щиты. Прикрываясь шквальным огнем, несколько кораблей ящеров смогли подняться и набрать высоту, даже развернуться, но асы выцеливали подобные отчаянные экипажи и пропустили всего две машины, которые зашли на Странс. А Корст и Мирон помочь не могли, так как удерживали основную массу врагов. Отыгранного времени Баламиру вполне хватило для эвакуации даже самой горячей точки Бореи. Подавляющее большинство капсул уже заполнилось и покинуло опасную зону. Антом пришлось полностью оставить свой остров. На орбите битва перешла в решающую стадию. По огневой мощи Асы проигрывали. Два на двести — не самый удачный расклад. Решало лишь положение и удачно выбранный момент. Противостояние превратилось в соревнование качества генераторов и запаса атмы. Но на Земле дела обстояли еще более плачевно.